И вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь Этюды к большой задуманной картине. «Пастернак. Доктор Живаго». «И опять так называемая «Черная весна». Примечание. Университетский товарищ Пастернака Локс обратил внимание на образ так называемой «Черной весны», возникший в стихотворении ⁇ Февраль ⁇ Достать чернилы плакать ⁇ 1912 год. И познакомил его с поэзией Анинского, увидев, как писал пастернак признаки родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, не тогда еще неведомым ⁇ Пастернак ⁇ Людей положения ⁇ Стихотворение ⁇ Февраль ⁇ Достать чернилы плакать ⁇ Пастернак посвятил Локсу. Открывая им свой сборник «Поверх барьеров» 1929 года, Пастернак в дарственной надписи вновь напоминал о давнем эпизоде. «Дорогому Косте Локсу, которому было и осталось посвященным первое стихотворение книги в благодарность за долгую дружбу и за Анинского, которого он мне открыл». Конец примечания. О, как возвращаются эти состояния! Как забывшие захватить что-то, принадлежащее им, незамеченное тобою. Зачем я чувствую так свое бессилие? Силой воли, если ее чувствуешь в себе, одолжается у тебя природа, и вообще вся цепь впечатлений питается ею, и, наконец, благодатно покоряет тебя твоим же собственным оружием. Бессилие, напротив, есть какая-то неприступность человека, перед которой отступают все впечатления. Пастернак Локсу, 23 декабря 1912 года. Иннокентий Анинской. Черная весна. Подгулы медии. Гробовой творился перенос, И жутко задран, восковой Глядел из гроба нос. Дыхание, что ли, он хотел туда, В пустую грудь? Последний снег был темно-бел, И тяжек рыхлый путь. И только изморозь мутна натление лилась. Да тупо черная весна Глядела в студень глаз С облезлых крыш, Из бурых ям, С позеленелых лиц. А там по мертвенным полям С разбухших крыльев птиц. О, люди! Тяжек жизни след по рытвинам путей. Но ничего печальней нет, Как встреча двух смертей. 1906 год. 14 января 1963 года. С Пастернаком я говорила осенью 1935 года. В ту ночь, когда я случайно попала к ним, В полном беспамятстве, бродя по Москве. Борис Леонидович со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически утверждал, что Анинский сыграл большую роль в его жизни и творчестве. Записные книжки Анны Ахматовой, 1958-1966 годы. Москва. Торино, 1996 год.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 Пастернак. Охранная грамота. Никто не говорит, и всего менее я сам, чтобы эта особенность была счастливой моей чертой. Гораздо вероятнее то, что она приведет меня к дилетантскому прозябанию среднего порядка. Правда это или нет, но в настоящую минуту я хотел бы только поскорее освободиться от университета и воинской повинности, чтобы работать... Потом. Работать впервые полно, серьезно и по-своему. Пастернак Дурылину. Февраль 1913 года. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит.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 тем вернее слагаются стихи на взрыт. 1912 год В 1912-1913 году, в зиму эту, прочел у Крахта в молодом мусагете реферат лирикой бессмертия, на котором был Метнер. Примечание. Доклад назывался «Символизм и бессмертие». Февраль 1913 года. Конец примечания. В общем и целом никто ничего не понял. И на меня посмотрели капельку коса. Я устроил чтение. Борис Леонидович, где, конечно, очень культурный человек, и в Марбурге живал, но... Но все-таки при чем тут... Лирика и бессмертие. Было и действительно что-то очень сложно. Перекиданы какие-то неокантианские мостики от лирики к бессмертию, и по этим хрупким мосткам Боря шагал с краской на лице от величайшего смущения, с надменным, так сказать, лирическим волнением, несомненно, своим, пастернаковским, но шагал походкой гнося гносеаглагизирующего Андрея Белого, заслушавшегося поэмы «Экстаза» Скрябина. Так узнала впервые Пастернака группа людей из старого мусагета и молодой мусагет. Стихов же Бори и даже того, что он их пишет, решительно никто не знал до лирики. Он никогда и нигде их не читал. Дурылин, в своем углу. Страница 304. Конечно, таланты бывают разные, как и самое искусство, и мирождаемое. Вспоминаю, как я был поражен и умилен, когда Боря в первый раз пришел в мою коморку и прочел мне в первый раз свои стихи. Это был «Февраль достать чернил и плакать» и, как мы потом проговорили чуть не до света, как внезапно я почувствовал, что это именно и есть то самое искусство, о котором я грезил, ибо жеманство и кривляние символистов со всеми их религиями от сатанизма Брюсова до хлыстовщины Белого надоело, обрыдло, осточертело до последней капли терпения. Откройте крохотный томик «Моего мальчика» на странице 233, 14 строку снизу. Это парафраз юных бореных стихов, страстно в юности любимых. Серебрятся малины кусты, запрокинувшиеся изнанкой. И вот это было истинным его призванием, силой и роскошной прелестью. Примечание. Автобиографическая повесть Боброва «Мальчик» 1966 год. Бобров перефразировал строки Пастернака «Засребрятся малины листы, запрокинувшиеся изнанкой». «Все оденут сегодня пальто» 1913 год. Конец примечания. Бобров. Ж. Л. Пастернак. Январь 1967 года. Пастернаковский сборник, выпуск 2. Страницы 211-212. В Сокольниках однажды, среди древних сосен, он остановил меня и сказал, «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мили сосен». Это было сказано про огромное... Тяжелое облако. Кит дышит, умирая, На верхушках сосен. И через минуту куда-то вглядевшись, Нет, это не то. Образ за образом потекли из его души. Все в разрыве, все кусками, Дробью, взлетами. И в другой раз с мукой и тоской Воскликнул он, оскалив белые зубы, как у негра. «Мир — это музыка, к которой надо найти слова. Надо найти слова!» Я остановился от удивления. Музыкант должен был сказать как раз наоборот. «Мир — это слова, которым надо написать музыку». Но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал Боря а считалось, что он музыкант. Я эти слова запомнил навсегда. И кит в сокольниках стал мне ясен. Это была попытка найти слова, свои слова, к тихому плаванию облаков, к музыке предвечерних сосен, металлически чисто и грустно шумящих, перешумливающихся друг с другом на закате. «Дурылин» в своем углу, страницы 306-307. «Не знаю, каким именно образом случай свел меня с писателем Бобровым, через него с поэтом Борисом Пастернаком. Пастернак покорил меня всем, и внешностью, и стихами, и музыкой». Через Боброва я познакомился и с Валерием Брюсовым, Федором Сологубом и другими тогдашними крупными литераторами. Раза два бывал в обществе свободной эстетики, где все было любопытно и не похоже на обычное. Однако все эти впечатления первого знакомства заслонило вскоре иное. Это была встреча с Владимиром Маяковским. «Осеев. Путь в поэзию». Осеев, стихотворение и поэмы «Ленинград», 1967 год, страница 55. «Я, Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Осеев. Он пришел бы от сестер С, семьи глубоко и разнообразно одаренной. Примечание Синяковых. Конец примечания».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 Пастернак Охранная грамота Мы вспоминали блока Белого, потом бросались читать Боротынского, Языкова, ужасно любили Коневского, а за него даже и Брюсова, который уже от нас как-то отходил, оттертый с переднего плана мучительной красотой мертвенно прекрасного блока. Примечание Коневской Настоящая фамилия Ореус, 1877-1901 годы. Поэт, один из основоположников и идейных вдохновителей русского символизма. Конец примечания. «А ты, Боря, а твои стихи почему не читаешь?» «Подожди», — ответил он, — «вот знаешь, через неделю...» «Принесу к тебе, мы сядем вместе, дверь закроем, и я прочту. И Николай тоже. Мне интересно, то есть, что вы скажете?» Моя комната в полуподвале с огромным темным окном, которое выходило в тоннель. Вечер, дверь закрыта, за дверью чужие. Я снимал комнатенку в большой квартире. «Мы сидим с Николаем». На единственном столе угощение Одна бутылка певца на троих. Боря входит, словно крадучис. «Знаешь», — говорит он, немножко театрально запинаясь, словно бы на сцене художественного театра, «я хотел...» То есть не то, что хотел, а так уж вышло. Собрался совсем позвонить тебе, Сергей, и сказать «я не приду», потому что думал, что я еще одну вещь совсем переделаю заново, но она как-то не слушается. Не знаю, а мне не хотелось показывать, когда все еще так неточно и сыро. Но потом сестра меня застыдила. Ну и вот, он начал читать, и первые стихи были как раз: "Февраль достать чернил и плакать". Через несколько минут я был в чувствах трудноописуемых. Не то, что я был в восторге или в упоении, я понимал, что это еще юношество. Я был напуган крайне странным языком, но я был потрясен, очарован, ошеломлен, поразительной новизной и оригинальностью этого голоса. Бобров о Пастернаке. Пастернак, полное собрание сочинений Том 11, страница... 65. -е. Несколько стихотворений из «Ночной флейты» были напечатаны в альманахе «Лирика» и явились несомненным украшением этой странной разнокалиберной книги. «Примечание. Ночная флейта». Книга стихов Николая Асеева, с которой он дебютировал в 1914 году. «Конец примечания». Стихотворения Пастернака выделялись в ней совсем по-иному. То был подлинно свой голос, еще не в полной силе, но уже в основной тональности. Мне стоило большого труда убедить Молчановскую квартиру с ее обычными посетителями, и в том числе Боброва, всегда хихикавшего по поводу стихов Пастернака, что перед нами поэт большого дарования. Примечание. На Молчановке жили в это время Юлиан Анисимов со своей женой Верой Станевич. Здесь собиралось и литературное сообщество «Лирика». Конец примечания. Когда это дошло, к нему стали относиться несколько иначе. Но все же ценили скорее оригинальность, чем существо дела. Этого Пастернак боялся, кажется, больше всего. Локс. «Повесть об одном десятилетии» 1907-1917 годы «Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 42». Есть экземпляр сборника лирика «Москва, 1913 год». В нем стихи Раевского, Осеева Пастернака. Примечание под именем Раевского – Публиковал свои ранние опыты сам Дурылин. Конец примечания. На отделе «Б. Пастернак» надпись «Сережа, который привел меня сюда». Не точно, но смысл тот. Этот Сережа я. Осеева привел в лирику «Бобров». Стихи Бори приняли в лирику «Морщась». Морщились Юлиана Нисимов. Добродушно и с полупохвалой, мало добродушно Станевич, Равнодушно Сидоров. Бобров снисходил. Дурилин в своем углу. Страница 304. Сергей Бобров Турбо Но, втекая, стремись птицей. Улетится наш легкий легкий зрак, И над миром высоко гнездятся Осеев, Бобров, Пастернак. Бобров, Руканок Москва, 1914 год, страница 28. В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров оставленный при университете, молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я на силу увез это богатство на извозчике Пастернак. Люди и положение. Между тем приближалось время государственных экзаменов. Весной 2013 года, просмотрев программу и список подлежащих сдаче курсов, я с некоторым изумлением убедился, что и то, и другое требует довольно длительного изучения. Кроме этого, следовало написать так называемое «кандидатское сочинение», дававшее право на диплом первой степени. Я выбрал тему по теории знания у Бергсона и Шопенгауэра. «Пастернак по философии Когана». Примечание. Выпускное сочинение Пастернака называлось «Теоретическая философия Германа Когана». Конец примечания. Мы оба работали в университетской библиотеке, сидя недалеко друг от друга. Я увидел, как большая кипа бумаги с каждым днем росла возле моего друга. Он писал быстро, не отрываясь. Я старался не отставать от него. В результате с моим сочинением произошла забавная история. Челпанов, прочитав его, пригласил меня к себе в кабинет и, предварительно заперев двери на ключ, заявил мне, что он не ожидал от меня такой работы, что это литературное, а не философское произведение, при этом чрезвычайно субъективное, и что он за честь его не может. Примечание. Челпанов, 1862 год, 1936 год. Философ, психолог, логик, с 1907 года профессор Московского университета, где возглавлял кафедру философии, своей преподавательской и научной деятельности соединял философское и психологическое знание. Конец примечания. Я отвечал какой-то дерзостью и получил диплом второй степени. Пастернаку повезло больше. Может быть, потому что Челпанов никогда не читал «Когана», И уж, конечно, не понимал его. Может быть, разгон мысли моего друга, за которым он не мог уследить. Может быть, боязнь попасть в глупое положение и проявить свое невежество. Но спорить с Борисом он не стал и даже, кажется, наговорил ему комплиментов.